А Симеон, откашлившись, развернул уже хартию, вроде той, какой около десяти месяцев тому назад уже подал царю, и начал внятно громко читать. При светлому государю-царю и великому князю Московскому, повелителю великие, и малые и белые России, Алексею Михайловичу, оросшимся ныне царевича великом, княжече Петре Алексеевиче, прогностик иначе реком и гороскопиум. Прочел, остановился и сказал, как бы поясняя дальнейшее. «С Епифаном мы купе целу ночь по звездах глядели, и такое устроение звезды прияли, як тут начертано, подивися, государь». Показав чертеж, Полоцкий снова торжественно, ударяя на концах строк, стал читать. «Вчерась ли преславный царь Град от турков пленися, днесь начало избавления ему преславно явися?» О Константинеграде зело веселись, и Святая София Церковь торжественно радуйся. Себо прославный ныне нам родися царевич, великий князь московский и всея России, Петр Алексеевич, начало спасения, ты, царствующий град Москва, просветися, ибо радость вели сыну царскому вселися, укрепит он твои стены, да будут окрест ограждены, багря родный царский сыни Пётр и же нарицайся камень ныне Храбр и страшен вельми врагам и сопротивен и мать бытьие похвала вечно россиянам сим царем утвердися Пётр есть камень счастья россии камень точащий воду живую ижи жаждущие и мать напоите утвердить церковь сени нетленная прославить Россию до конца вселенная, И ты, планиды Ариус и Зевс, веселисья, В ваше босиянье царевич той родися, Четвероугольный аспект произыде, Яко той царевич четыре царства и мати, И четверо конечие планеты знамя прославляет, Яко четвермя части моря обладает. От Бога ему седьми планет естество дадися, лучший меж прочих, в действии обретёся, Храбрость и богатство на нём почивают, И на главу цареви, царский венец возлагают. «Радуйся, днесь, царь православный, за ней родился сын, тебе талико преславный. Купно с царицую многолетней пребудете и удачи всякой и славы не избудете». Когда Симеон кончил чтение, царь обнял и поцеловал монаха. Наталья, приняв от него благословение, дала ему целовать свою руку. Все старались выразить свою радость, как могли, искренно веря, что сбудется все, о чем прочел случайный астролог-предсказатель. Оба они, Симеон и Епифаний, были щедро одарены, и до самой смерти укрепил Полоцкий свое положение при дворе этими счастливыми пророчествами гораздо больше, чем всеми трудами по воспитанию царевичей с царевнами, чем исправлением духовных книг, чем печатанием сочинений для просвещения народа. Только полдня передохнул царь со всей своей семьей, А с 30 июня снова начались приемы, поздравления, перы и столования крестильные в Кремле. Снова загремели пушки, загудели колокола. И среди блеска московской царской свиты, среди многих родовитых вельмож, сразу засияла прияда новых балов несчастья и судьбы. Многочисленная семья Нарышкиных, теперь осыпанная и почетом, и богатством, смело начавшая заступать дорогу первым сановникам в царстве, опираясь на любовь к ним царицы Натальи, на любовь царя Алексея и к жене, и ко всей родне её.